Дмитрий Глуховский На дне «Там осадок какой-то», — прищурился Сергей Ильич. «А чего вы хотите?» — продавщица скрестила руки. «Самую дешевую берете». «Реально, Ильич!» — примирительно пискнул Славик из второго подъезда. «Ты этикетку читай. Народная. По названию уже все ясно». «Хочу знать, чем поят народ». Сергей Ильич свирепо втянул сопли и харкнул себе под ноги. «Требую правды». «Можете и не брать», — обиженно сказала продавщица. «Очень надо. Жрите денатурат и ностальгируйте». «Ильич, да с донышком можно не допивать», — облизнулся Славик со второго. «Это принципиальный вопрос», — возразил Сергей Ильич, подтягивая синие синтетические штаны, спадающие с поджарых ягодиц. Держат нас здесь за быдло или нет? Ой, да нужны вы, начала продавщица, но потом махнула рукой. Это добавка, березовый витамин. Взболтайте и глотайте. Не нокаут, конечно, но по очкам победу Сергею Ильичу можно было засчитать. Славик кинул на товарища взгляд полной мольбы. Похмелиться надо было срочно. Тот, сам уже на пределе, сухо кивнул продавщице, давая понять, что ее объяснение приняты. И найдены удовлетворительными 100 рублей манерно сказала она дайте две решительно и хрипло произнес сергей ильич через мгновение бутылки с задорными бубенцами уже позвякивали в черном полиэтиленовом пакете славик просто вслушивался в их медовый перезвон потел и сглатывал А Ильич все не мог успокоиться а я может не хочу чтобы она нас алкашами какими-нибудь считала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 Расположившись с удобством на подоконнике в лестничном пролете между вторым и третьими этажами, они развернули газету с кроссвордом и выставили на эту импровизированную скатерть обе бутылки. Натюрморт вышел совсем серокливый и Славик, теряющий уже сознание, не выдержал. «Что ж мы, Ильич, как эти-то...» – выдохнул он. «Как не люди! Давай я в ларек хоть за педикрипалом сбегаю». «Только и бери в печеньках», – сдался Сергей Ильич. «Консервы, дорогие!» Славик покатился вниз по лестнице, а Сергей Ильич взял бутылку и поднес ее к глазам, пуская внутрь сосуда, лезущее сквозь заплеванное оконное стекло красное солнечные лучи. Стряхнул и зачарованно, как ребенок, играющий с прозрачным шаром, в котором заключена крошечная избушка и настоящий снежный буран, принялся наблюдать за вихрем из еле заметных хлопьев,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 «О власти небесной!» «Скажу честно», вздохнул президент. «Вы извините, у меня там еще встреча с Обамой. Давайте, может, закругляться будем?» «Вы вмешались в промысел Господень», молвил черный человек. «Вы вторглись механическим в духовное. Вы покусились на самое святое ради сомнительного эксперимента над подданными». «Боже мой!» Президент вскочил из-за стола. «Да о чем речь?» Черный человек стремительно надвинулся на него, выйдя из тени. И только теперь стало видно, как он стар и как странен. Заметна стала и крохотная дверка, замаскированная под одну из декоративных настенных панелей с золотой резьбой по беленому дубу, ведущая в темный лаз, из которого и появился человек. Длинный узловатый палец распрямился, обличающий указывая на президента. «Что вы добавляете в водку?»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 «Может, разорешь уже?» – занервничал Славик. «Что-то прелюдия затягивается». «Да, Слав, прости, накипело просто. Увидел и понесло». Сергей Ильич, зажмурившись от напряжения, открутил пробку и наполнил пластиковые стаканчики. «Ну, сдрогнули». Беззвучно чокнувшись, Славик опрокинул 100 сто грамм и потянулся за пахучим печеньем. «Так, о чем мы там?» – крякнув почер руки он. «Не помню». Блаженно улыбнулся Сергей Ильич, начиная оттаивать. «И я не помню», — сказал Славик. Стаканчик опустился на новое место, припечатав все правительство вместе с воздушным шаром и обнажив фотоснимок Белозубова, американского президента. «И как он тебе?» — спросил Славик у Сергея Ильича, ткнув пальцем в Обаму. «Еще чего не хватало», — поежился тот. «А я бы проголосовал» неожиданно заявил Славик. «А ты лучше у нас пойди проголосуй», завелся Сергей Ильич. «У нас-то! Что ты на выборы не ходил?» «А потому что», объяснил Славик. «Что я тут решу? А там, вон они, захотели себе негра, проголосовали и негр. Вот это демократия!» «Ну и езжай к ним тогда», сжал кулаки Сергей Ильич. «А мне на родине хорошо», не сдавался Славик. «Я тут жить хочу! Но мне понять надо, «Почему у них, чтобы негра поставить, надо просто проголосовать, а у нас, кроме революции, никак не получится?» «Такая уж судьба у нашей страны», — сморкнулся Сергей Ильич. «И они дождутся еще революции», — раззадорился Славик. «Потому что невозможно...» «Разлей давай и продолжим», — перебил его Сергей Ильич. «Только со дна осадок этот не поднимай, ну его». Чокнулись. Выпили. «О чем говорили-то о таком интересном?»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 Комсомольцы на картошку. На улице никого. Ходи себе в любое время, — замечтался Сергей Ильич. Порядок был. А сейчас? При Сталине вообще хорошо было, — поддахнул Славик. Все разрушили, — тоскливо потряс головой Сергей Ильич. Все разворовали, — сказали они хором. — Себе-то они дач на Рублевке построили, — завистливо протянул Славик. А народу что? «Ничего, ничего!» — зловеще пробормотал Сергей Ильич. «Наш народ, он такой! Он молчит, молчит, терпит, терпит, а потом как поднимется!» «Слышь, Ильич, налей, а? А то в горле прям пересохло!» — попросил Славик. Сергей Ильич крякнул и отвинтил пробку. Живая вода с шурчанием потекла в пластиковые стаканы. «Ну, будем!» — поднял свой Сергей Ильич.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 Беззлобно улыбаясь, отозвался Сергей Ильич. «А может, и правильно оно?» Он поровну разлил водку, оставив ее на дне бутылки только на два пальца, чтобы подозрительный осадок не попал в стакан. «Живем-то только раз!» «За победу нашего оружия!» вытянулся во фрунт Славик. «За родину!» браво притопнул Сергей Ильич. Помолчали опять. Потом Славик, нерешительно глядя на собеседника, промолвил. «Слышь, Ильич,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 «Дно еще не пройдено, Славик!» – авторитетно заявил Сергей Ильич. «Но все в наших силах!» «Там же это!» – Славик шумом втянул воздух, обшаривая свой оскудевший словарный запас. «Осадок!» «Сейчас?» – Сергей Ильич взернул перед собой бутыль, сматриваясь в расползающиеся от него, как вши, мелкие буковки на обороте этикетки. «С добавлением микроэлементов!» «Это микроэлементы, Славик, березовые. Давай мы их сейчас взболтаем, чтобы лучше усваивались». «Слушай, Ильич», – тревожно нахмурился Славик, – «они, по-моему, шевелятся. А вдруг это яйца-глист или какие-нибудь нано-роботы?» «Телевизор меньше смотри, Слав», – отечески посоветовал ему Сергей Ильич. «В водке за 100 рублей не выживет ни один организм. Все, давай, за наше светлое будущее».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 «Кто мог бы сокрыть от вас такое?» «Это... это все чубака Это он!» Нашелся президент. «Я... вы...» «Я не вижу смысла продолжать этот разговор!» Человек сделал шаг назад. «Отечество на краю пропасти, а вы продолжаете винить во всем воображаемых персонажей в лучших традициях советской политики. Чубакка! Почему не Карлсон? Он невоображаемый!» Это просто мы так его зовем в тусовке. Он реальный. Сейчас я наберу ему. Президент потянулся к белому гербовому телефону необычайного размера. Черный человек застыл в шаге от дверки, из которой вышел. Президент, рисуя карандашом чертиков на мраморной поверхности стола, принял трубки. «Соединитесь, госнана «Да, прямо с Анатолием Глебовичем». «Алло, Чубака?» «Мне туда ложили...» «Да как ты смел!» «Ложь! Я никогда тебя не просил!» «Как назвали? Сколько стоит? Сколько уже выпустили в ВКонтакт? Как долго действует программа?» «Я никогда не поверю, что ты это придумал сам. Немедленно в Кремль!» «Нет, я за тобой пошлю, чтобы ты не перепутал Кремль с Даунинг-стрит!» «Конечно, заговор!» «Тут всегда дыба помогает», — наставительно шепнул ему черный человек. «Или если на кол посадить!» тоже дает неплохие результаты». «Ваша правда», — президент бросил трубку и опустошенный упал в кресло. «Либеральный заговор, воспользовавшись служебным положением на государственное средства на самое святое». Он невидящий уставился в пространство перед собой, и губы его продолжали беззвучно шевелиться. «Как он это объясняет?» — спросил черный человек.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 «Это же святотатство!» «Именно водку!» Обессиленно кивнул президент. «Потому что водка — эссенция из чувств!» «Экстракт веры!» Совершил за него черный человек. «Он говорит, что хотел покончить с рабом внутри каждого из нас, но породил армию монстров, киборгов, в которых не будет главного из человеческих качеств русского человека. Глупец!» Президент спрятал лицо в руках. «Предатель!» — поправил его черный человек. «Тот, кто посмел вмешаться в музыку сфер, тот, кто вторгся в тонкий эфир, кто испохавил технологиями таинства властвования избранных, над умами паствы — предатель! Но я ведь тоже хотел модернизировать Россию, сделать ее современным государством! Чушь!» Черный человек распрямился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 Не вам, ни Чубакки не постичь той мистики, тех сил, которые удерживают ее от падения, которые защищают Россию и которые ведут нашу страну вслепую по ее священному пути. Россию не понять умом. В Россию можно только верить, перекрестился президент. Что будет теперь? Черный человек подошел к окну, взглянул вниз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 Зрачки его широкие, как пистолетное дуло, слепо тыкались вокруг. «Что... что происходит?» «Мы... мы превращаемся в кого-то другого, чужого...» «Слава!» Сергей Ильич упал на колени, схватился за крашенный чугун батареи. Э, «Это же... может, милицию пусть... пусть пристрелят?» синих губ Славика капнула кровь. Покатилась по лестнице и разбилась бутылка с дьявольской жидкостью. «Отравители!» – слабо прошептал Сергей Ильич. И мир померк для них. На «Нанороботами заражена вся водка народная. Самая дешевая, сторублевая», – сказал президент. «И еще несколько брендов. Всего продано 30 миллионов бутылок. Еще столько же лежит в магазинах. И десятки заводов по всей стране продолжают разливать ее прямо сейчас». Черный человек молча покачал головой, уперся лбом в оконное стекло. «Это конец!» – произнес он. «Нет, еще не поздно все изменить», – заспешил президент. «Я объявляю борьбу с пьянством. Открою нацпроект «Трезвость». Может быть, введу газмонополию на водку, чтобы контролировать качество. А может вести сухой закон, и под этим прикрытием...» Черный человек печально улыбнулся.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 Но через поколение, когда несчастные, пораженные нано-роботами, вымрут, русский человек вновь станет с самим собой, и Россия вернется на свой исконный, ей одной начертанный путь. Я верю в это, верю!» «От тебя предложил бы не ждать, пока они вымрут самостоятельно», неразборчиво добавил черный человек. Но президент, к счастью, не расслышал его. «Что же делать с Чубакой?» – спросил он сам себя. «Тут в подвале есть дыба» ненавязчиво сказал черный человек, направляясь к потайной дверке. «Но, думаю, вы постепенно и сами разберетесь. Мне пора. Спасибо за внимание». «Постойте!» – воскликнул президент. «Как вас по имени-отчеству?» «Иван Васильевич!» – через плечо сказал черный человек. «Это совсем как... совсем как...» В горле у президента пересохло, и он перекрестился еще раз. «Но как...» «В свое время удачно продал душу, еще когда курс был хороший», – посклавился черный человек. «Могу, кстати, познакомить на будущее». «Нет, спасибо», – открестился президент. «Но вы так современно рассуждаете, и язык...» «Телек смотрю», – пожал плечами черный человек. «И вы тут всегда были?» – робко поинтересовался президент. «Ну да». Не мог оставить свою страну без присмотра. Вот помогаю иногда советам хорошим людям. Но как? Ведь времена совсем другие. Россия другая. Иван Васильевич криво усмехнулся, хрустнул узловатыми пальцами, глянул еще раз в окно. «Да по большому счету, что изменилось-то?» Подмигнул он президенту. «Ничего не изменилось». Тот отвернулся на миг. Шагнул к столу за сигаретами и услышал тут же, как хлопнула дверка. Стремительно оглянулся. В кабинете не было никого. Бросился к потайному ходу, но тот исчез бесследно, и президент не нашел даже лишнего шва на плотно пригнанных декоративных панелях. «Чертовщина! От одиночества может мерещиться, как Карлсон малышу!» Он хихикнул, но даже эхо не поддержало его. Президент подошел к окну, распахнул его, махнул приподнявшемуся беспокойно снайперу на Спасской башне, пока, мол, отбой, и вдохнул полной грудью сырой московский воздух. Со стороны Красной площади до его слуха долетел чей-то истошный вопль. «Нет, не примерещилось». «Начинается». «Глухо», — выговорил президент. Сергей Ильич разогнулся, отряхнул штаны Недоуменно оглядел крашенные бурым маслом стены, заблеванные бетонные ступени, утыканные вековыми окурками подоконник. Унылый, закиданный бутылками двор синюшного хлюпика в грязном пиджаке поверх Олимпики, в лице которого было нечто нездешнее. И ему захотелось кричать от ужаса. «Слышь, Славик!» Пробуя на вкус слова, тихо-тихо сказал Сергей Ильич.